18-е правительство Израиля при Кнессете 9-го созыва спокойно отработало весь свой срок. И летом 1981 года состоялись очередные плановые выборы. Предвыборная кампания была очень бурной. Левые силы во главе с Аводой мечтали вернуть себе управление страной. И Галли-1 свою партию Даш распустил и вернулся в археологию. Бегин был на чеку. Он колесил по стране, Придумывал яркие, легко запоминающиеся лозунги. «США дает нам каждый год по 3 миллиарда долларов. Это по тысяче на каждого, включая женщин и детей. Вы уже получили эти деньги!» Любимец публики, кумир улыбки, ни при каких обстоятельствах не лысеющий артист Дуду Топас выступал в предвыборной кампании в поддержку Алады. В веселом угаре он ляпнул. «Среди нас...» «Среди нас, э, нас же нет чах-чахим» — это слово на еврейском сленге было примерно как слово «чурки» или «чучмеки» в сленге русском, и относилось оно к выходцам из Северной Африки. Бегин тут же ухватился за этот ляптопаза и раздул его до до размеров национальной трагедии. «Да коля о восточных евреях будут вытирать ноги!» Режим Мапай Аводава скомкал, сломал, обобрал, обезличил. Бегин так ярко говорил об этнических проблемах, что некоторые люди стали думать, будто сам Бегин родился в Марокко. Много риторики и напыщенности, но он добился чего хотел. Восточные евреи пошли голосовать за него. За три недели до выборов, 7 июня, израильские ВВС провели блестящую операцию за пределами страны. Летчики разбомбили ядерный реактор в Ираке. Реактор Иракцы строили с помощью французских специалистов 4 года. Все эти годы Израиль возмущался, а французы продолжали неспешно работать. Официально все реакторы строятся для мирных целей. Но не такая же уже Ирак кузница фундаментальных исследований в ядерной физике, чтоб кидать миллионы долларов на исследования заряженных частиц. Хотят сделать бомбу, решили в Израиле. Израиль вообще очень болезненно переживал по поводу непрекращающихся попыток разных стран Создать исламскую атомную бомбу. В разное время, с разными результатами, бомбу пытались создать Ливия, Сирия, Саудовская Аравия и Пакистан. Позже этим занялся Иран. У Сирии и у саудовцев мало что получилось. А вот лидер ливийской революции Муаммер Каддафи во многом переуспел. Он понимал, что Ливии одной бомбу не осилить. Поэтому он смог договориться с Пакистаном о совместном ядерном проекте. Нищая Ливия вложила в пакистанский проект около миллиарда долларов. Каддафи закупал уран в Нигере, передавал его в пакистанцам. Это было неприятно, но это было далеко. Однако был еще Ирак, в котором уже 60 годы советские специалисты построили маленький и не опасный, но все же ядерный реактор. В те далекие годы Ирак был страной с 13 миллионами граждан производивших добра на 18 миллиардов долларов в год, из которых 3,5 миллиарда расходовались на оборону. В 1975 году Саддам Хусейн, тогда еще вице-президент, нанес визит во Францию и принципиально договорился о сотрудничестве в ядерной области. Премьер-министром Франции в то время был Жак Ширак. Он не был наивным мальчиком прекрасно понимал, что мысли Саддата, Саддама Хусейна направлены не в сторону Европы, теории нейтрина, и что не кварки его интересуют. Но Ширак видел Ирак основным поставщиком нефти для Франции и пошел навстречу экстравагантным замыслам иракского правительства. В 1976 году был создан франко-иракский проект «Осирак». И с 1977 в рамках этого мероприятия во Франции стали изготовлять детали покрытия, а в Ираке строят два реактора. Маленький, показной исследовательский, Изида и Большой, 70-мегаваттный, тайный боевой Осирис. Потом их переименовали, соответственно, в Томуз-2 и Томуз-1. Французские сотрудники подключились к этому строительству в 78 А 150-200 иракских ученых отправили во Францию изучать ядерную физику. Израильские разведчики выяснили также, что 150 иракских техников и инженеров проходят подготовку в Италии, что Ирак закупил 120 тонн урановой руды у Португалии и 200 тонн в Нигере. Разведчики позвали ученых-ядерщиков. Те изучили данные и поведали в полголоса, что вот, ну знаете, вот э, фотоны, пионы, протоны, позитроны, но в принципе 80 килограмм обогащенного урана, обогащенного до 93 процентов урана хватит на создание минимум 4 атомных бомб. И Ирак уже сейчас может это сделать. В израильской разведке собрались люди действия, и в апреле 79-го готовые к отправке в Ирак детали реактора были взорваны во французском городке Ла-Сен-Сюр-Мер. Весной 80 -го года в Израиле уже знали, в узких кругах, конечно, что через год у, Ирана, у Ирака может быть атомная бомба. Пресса молчала. Но затем в июле кто-то дернул веревочку, и все газеты Запестрели статьями на тему иракской ядерной угрозы. Начальником Генштаба был Рафаэль Итак. Его пригласили на телевидение. И там всегда стрелял быстро, но говорил мало и медленно. Когда его спросили о иракской бомбе, он разразился неожиданно длинной для него тирадой. Если Иракцы сделают бомбу, все страны региона повиснут на одной тоненькой ниточке. Если только атомную бомбу применят, эта ниточка тут же порвется. И все страны рухнут. Телеведущий промолчал. Э -э -э Сились вникнуть в вейтановские ассоциации, а недоумевающие журналисты бросились к самому Бегину. К ним вышел помощник премьер-министра Мататьяу Шмулевич и сказал, «Израиль не может позволить себе сидеть и ждать, пока иракская атомная бомба упадет нам на голову». Тем временем, 21 сентября 1980 года, началась война Ирака с Ираном. Уже 30 сентября иранские фантомы прилетели бомбить высившийся в 20 километрах от Багдада реактор. Но так как за штурма штурвалами самолетов действительно сидели иранцы, то ни одна ракета в реактор не попала. А так как отвечали им иракцы, то ни один самолет не был сбит. Французы продолжали работать в Ираке даже во время этой войны. Однако в мае 1981 года во Франции должны были выбирать нового президента. Кандидат в президенты Франсуа Миттеран во время предвыборной кампании обещал прекратить иракский ядерный проект. Миттеран побудил и стал президентом 10 мая, меньше чем за месяц до бомбежки. Почти сразу после выборов новый министр иностранных дел Франции Клод Шейсон подтвердил, однако что проект ДО Томус продолжит пользоваться поддержкой французского правительства. Выводы сделаны. И два израильских инженера отправились в США спросить экспертов, что случится, если сбросить на реактор бомбы, ну скажем, весом в одну тонну. Вопрос бомбить или не бомбить поднимался на секретных совещаниях правительства много раз. В отличие от замирившегося Египта готов и готового к замерению Иордании, Ирак официально находился в состоянии войны с Израилем еще с 1948 года. Между Израилем и Сирией мира не было. Не существовало соглашение о прекращении огня. Значит, в принципе, можно было смело бомбить. Так как с Изра у Израиля с Ираком не существовало даже самых соглашений о прекращении огня огня. Перс правительство не входил, но его точка зрения не бомбить была хорошо известна. Он встречался с Медтераном в Лиссабоне. Он встречался с Медраном в Лиссабоне в феврале, и тот сказал Пересу лично, что станет президентом Франции никаких больше иракских ядерных программ. Помня об этой встрече, Перес направил Бегину 10 мая 81 года в день триумфа тирана секретное письмо, в котором отговаривал главу правительства От идеи бомбить реактор. В здание реактора еще не доставили радиоактивные элементы, поэтому бомбежка не вызв не вызвала бы катастрофы. Но строительство близвело к концу. А бомбить работающий реактор нельзя. Бегин колебался. Он мог проиграть выборы. Если к власти опять придут левые, то ПРС-реактор не тронет. Значит, рассудили в правительстве Бегина, бомбить надо до выборов. Израильские летчики следили за Ирана и Иракской войной со своей точки зрения. Их беспокоили иракские средства ПВО а иракские средства ПВО были сделаны в СССР и опробованы во Вьетнаме. Они засекли высоколетящий самолет заблаговременно и успешно сбивали его ракет Постепенно иранцы научились летать низко и оставались незамеченными. Тогда иракцы стали усиливать плотность заградительного огня непосредственно у охраняемых объектов. В частности, они усилили противовоздушную оборону реактора. Но на этот счет у Израиля были свои приемы. А вот что важно, так это то, что бомбить-то надо ядерный реактор. Теперь израильские летчики позвали ученых-ядерщиков советчики. Те опять стали сложно изъясняться. Но их быстро перебили. Не надо нам ваши протоны, позитроны, шмезитроны. Вы лучше скажите, сколько бомб надо сбросить, чтобы этот реактор разрушить. А, ну это просто оживились ядерщики. На такой реактор надо сбросить... 7 тонн бомб, и вы превращаете его в пыль. Берем с собой 15 тонн, решили специалисты ВВС. Они навесили на каждый F-16 по две бомбы МК-84. Всего вышло 16 бомб с суммарным количеством взрывчатки 1412 кг. В 3 часа дня по Гринвичу 7 июня 8 бомбардировщиков F-16А, один пилот, один двигатель. И восемь истребителей прикрытия F-15, один пилот, два двигателя, все всепогодный, взлетели с авиабазы «Эцион» на еще не полностью отданном Египту Синае и взяли курс на Багдад. Самолеты шли на малой высоте, чтобы избежать радаров. Радаров они действительно избежали, но у американцев над Ближним Востоком висел неподвижно-разведывательный спутник, снабженный сверхчувствительным инфракрасным сенсором. Этот сенсор... Засек необычный сигнал на Аравийской пустыней, и спутник стал автоматически настраивать свои телескопы и датчики на этот район. Датчики засекли 16 тепловых точек, быстро несущихся в нескольких метрах над песком пустыни. Потом настроился и телескоп, и определил аэродинамические контуры f 16 а и F-15, сплоченной группой летящих над землей. Телеинформация стала напрямую передаваться в штаб-квартиру американской разведки. Когда на экранах появились контуры боевых самолетов желтоватой камуфляжной раскраски, янки вздрогнули. Они побросали коржики и сухарики и уткнулись в телевизор. Хорошо организованная дисциплинированная группа боевых самолетов чешет на никому неизвестное боевое задание. Это было ясно. Если бы это был тренировочный полет, были бы радиопереговоры. А эти летят в полной радиотишине. Битый час следили американцами за машинами, гадая. Какой эпизод звездных вон перед ними развертывается? наконец колец самолета организованно свернули на северо-восток, Кераку. В 17.28 бомбардировщики бомбардировщики стали набирать высоту, а истребители остались внизу. В 17.33 среди заброшенных полей и редких рощ показались залость солидных размеров и необычной формы промышленное здание с высоким цементным куполом. Рабочих и французских специалистов в этот на объекте не было. Первые две МК-84 попали в цементную крышу реактора и разнесли его на куски. Бомбардировщики заходили на цель по одному, а остальные бомбы уже летели на сам реактор. Когда 16 бомб полетели на реактор, иракские противовоздушные силы, силы самолеты наконец-то заметили. Но было поздно. Реактор разбомбили дотла. Погиб один французский техник. Эти бомбы не были умными или самонаводящимися. То, что все они легли в цель, говорит только о высоком уровне летчиков. Один из летчиков был Илон Рамон, который впоследствии стал первым израильским космонавтом и погиб в этом полете и погиб в полете в космос. Все самолеты вернулись домой целыми. Первым приземлился на базе в 19.00. На следующий день, 8 июня, израильское правительство официально заявило, что реактор разбомбили его самолеты. Правительство разъясняло, что Ирак делал бомбу против Израиля, поэтому реактор стоило разбомбить до того, как он станет радиоактивно опасным. В этот же день Ирак опубликовал заявление, в котором обвинился сионистов в поставке оружия Ирану и в авианалете на Багдад и реактор. Это заявление появилось после израильского заявления. До этого в течение 24 часов в Багдаде вообще не знали, кто собственно их атаковал. Шум в мире поднялся очень большой. Ирак воевал с Ираном, к которому после прихода к власти Айталы Хамини мало кто питал симпатию. США злились на Иран за захват заложников и пос в посольстве, а еще больше на себя, так как провалили операцию по освобождению этих самых заложников. Бегин послал президенту Рейгану отдельное письмо, в котором спокойно объяснил американскому президенту, что брось Ирак атомную бомбу на Большой Тель-Авив, 60 тысяч человек погибнут сразу, Рейган передал через израильского посла, что он все понял. В Израиле известие об ударе по Ираку вызвало взрыв ликования и прилив гордости. Шарон в интервью после рейда тоже подтвердил. От иракской бомбы погибло бы тысяч пятьдесят человек. И еще сто пятьдесят хватанули бы радиации так, что мало не показалось. Видите, от чего мы вас спасли? Перес объявил бомбежку реактора предвыборным трюком Бегина. До выборов оставалось меньше месяца. Бегин обнародовал высказывание Переса против бомбежки. Если бы бомбежка не удалась, а израильские летчики погибли, то Перес предстал бы дальновидным мудрецом. Теперь же избир... избиратели посчитали его трусом. Кнессет 10 созыва был избран 13 30 июня. Выборы вновь закончились победой партии Бегина. Ликут, бывший хирург, 48 мандатов, на 5 мандатов больше, чем в 1977 году. Блок Маарах. 47 мандатов на 15 мандатов больше, чем в 1977 году. Мавдаль – 6 мандатов. Хадаш, бывшая Араках – 4 мандата, преимущественно арабская партия, которая все меньше остается от коммунистической партии. Агудат Исраэль – 4 мандата. Тхия – возрождение – 3 мандата. Новая правая партия, протестующая против усилий Бегина по мирному договору с Египтом. Тами – окроним от Нуама Сорет Исраэль. Традиция израильского движения. Три мандата. Левая религиозно-сионистская партия социального протеста и борьбы за равноправие. Телем. Акроним от Хатнуале и Хитаджуд Мамлахтит. Движение за обновление государства. Два мандата. Партия на всех обиженного и больного Мушадаяна. Шинуй. Перемены. Два мандата. Центристская либеральная партия. Движение за гражданские права. Один мандат. Дав снова премьер-министром, Бегин к 5 августа создал правительство с 20 министрами. В правящую коалицию своей партии Ликудон пригласил Мавдаль, Агудат Исраэль, Тами, Телем. И в сентябре Тхия, совершенно свежая партия Тами, была создана в 1981 году Аароном Абухацирой, выходцем из очень уважаемой семьи марокканских раввинов Его дядя Равин Исраэль Абухацира, которого каждый марокканский еврей, Знал под именем Баба Сали, поселился в маленьком городке Нативот в Негиве в 60-е годы. Его дом и синагога стали центром религиозного культа. И по сей день его могила посещается тысячами религиозных евреев. Сейчас дело Баба Сали продолжает его сын, Баба Барух, руководитель синагоги и Ешивы. А Роджи Абухацира ушел в политику, выдвинулся в городе Рамла, вошел в Мавдаль, стал министром, вышел из Мавдаля, создал тами, потом мягко ввел Тами в Ликут. С Бегином, после проснувшейся у премьер-министра любви к Северной Африке, ему было хорошо. Сначала Бегин сделал Абухациру министром по делам религии, а после победы в 1981 году министром труда. Имея 66 мест в Кнесете, можно было делать все, что хочешь. Если после предыдущих выборов иногда говорили, что Бегин выиграл случайно из-за скандала с долларовым счетом Рабина и прочих неприятностей во воде, то теперь победа была чистой. Старый подпольщик Бегин начал коротать второй срок на примерском кресле. Старый террорист, командир незабвенной Лехи Цак Шамир, был спикером в Кнессете, однако после он был назначен министром иностранных дел. Эта работа давалась ему с трудом, но он тянул полный вздохов его воспоминаний. Перевод с, эври... с эврита Юлии Шлейфмана. Тайная борьба за интересы Израиля, как это было в Массаде, или почетное представительство представительства не слишком влиятельного гостя, который я осуществлял, будучи председателем Кнессета. Все это сильно отличалось от характера работы министра иностранных дел. Теперь, отправляя в заграничную поездку, я держал, всегда держал в кармане список покупок, так сказать. Всегда хотел что-то получить. Всегда в чем-то нуждался, но никогда не был уверен, что смогу предложить щедрую оплату по предъявленному счету. Мои дипломатические поездки становились более трудными, ибо почти везде меня опережали представители арабских государств, их друзья из стран третьего мира и всяческие антисемиты, подготавливающие, так сказать, почву. Грубо говоря, ничто из того, чтобы я мог продать потенциальным покупателям, не выдерживало конкуренции, конкуренции с богатством арабских закромов которых находилась нефть, золото и голоса в ООН. А если всего этого было недостаточно, чтобы обзавестись с друзьями, то в распоряжении арабов имелись еще угрозы бойкота, экономический шантаж, да и просто террор. В конечном счете, как можно сравнивать мощь арабских стран с тощим потенциалом столь маленькой страны, как Израиль, главные ресурсы которого в умении и мотивации его граждан? Мы-то никого не могли, мы никого не могли ни купить, ни запугать. И хотя у нас были настоящие друзья, они не следовали за нами вслепую. Так и получалось, что у нас никогда не было действительных шансов на поддержку или помощь тех правительств, користолюбие и страх которых было легче задействовать. Боевой отставной генерал Ариэль шарон перебрался из кресла министра сельского хозяйства в кресло министра обороны. Наконец, не менее боевой генерал Рафаэль Эйтан продолжал оставаться начальником генштаба ЦААЛа при такой боевой команде «Ястреб на ястребе». Грех было бы не начать очередную войну против внешних врагов. И война началась.